25. Карета с грифонами. По совету магички я одевалась и причёсывалась сама. Служанке оставалось только затянуть корсет. Я приказала, на самом деле попросила, но, видимо, всё, что произносит королева, считается приказом. Установить второе зеркало. И худо-бедно уложила волосы сама. Как принято причёсываться на похороны, я не знала, тем более на похороны мужа. Выручила новая служанка, которая протянула мне тёмную накидку и помогла прикрепить её под корону. Вот оказывается, как живут королевы. Им наровят проломить голову благодахином, отравить яблоком или уколоть смазанной ядом заколкой. Теперь понятно, почему в правящих династиях все такие худые. А ещё королевам могут отрубить голову за враньё. Или в этом мире голов не рубят, казнят магией. В этот раз ко мне в покои ломиться никто не стал. Стражи, как и вчера, поджидала снаружи. Слуги остались в комнатах. Я медленно шла вслед за чеканищими шаг солдатами. Мы спустились на первый этаж, миновали галерею, парк и снова вошли в замок. Когда мы проходили по длинному пустынному коридору, я решилась, придержала за рукав куртки того самого парня, который так краснел при виде королевы в ночной рубашке, и тихо спросила: Есть вести о тех, кто пропал, о моей охране. Парень теперь не покраснел, а побелел, отчаянно замотал головой и указал глазами на капитана, который подозрительно оглянулся через плечо, убеждаясь, что нас никто не подслушивает. Пришлось сказать, как бы в никуда. Не думаю, что кто-то из стражи виноват в случившемся, но я хотела бы знать, что пропавшие нашли сии в добром здравии. Капитан чуть приотстал, чтобы оказаться поближе ко мне, и тихо проговорил жутко коверкая слова. Видимо, был иностранцем. Вести нет вашества, но докладывали, что лоскут от куртки найти у мёртвого провала. Я не из ваших мест, так же тихо сказала я. Что за провал? Горное ущелье, ответил другой стражник, шедший справа от меня. Такое глубокое, что даже эхо в нём блудит. «Куртка стражника?» — уточнила я. Капитан кивнул и ускорил шаг. «Вот так. Когда на кону короны, кто там считает потери среди солдат и слуг?» Мы вышли в большой мощёный двор, где меня ожидала белая карета с золочёными дубовыми листьями по конту окон. От сердца отлегло. Сильнее всего я опасалась, что придётся ехать верхом. Лошадей я всю жизнь любила, но издалека, разделяя мнение, что это прекрасное животное, и чем дальше я от него, тем оно прекраснее. Две верховые прогулки с друзьями меня не переубедили. Только я не учла, что ничегошеньки об этом мире не знаю, и что самоуверенность это хорошо, но увидеть своими глазами надёжнее. Лошадей тут не водилось. Нет, может, они водились где-то в других местах. Но не тут. Во дворе замка важны переступали махнатыми кошачьими лапами твари, которых я только в фэнтези-книжках видела и на гербах. Грифоны. Львиные тела светло-песочного цвета, белые крылья, отливающие на солнце в голубой, и такое же белое оперение на орлиных головах. Клювы яркие, жёлтые, и взгляд недобрый, как у всякой хищной птицы кошачьи зады, я в нём характер не улучшали. Размером грифоны были крупнее самой большой лошади, они нетерпеливо переступали с лапы на лапу и мели хвостами с кисточками булыжную мостовую. Мне опустили изящную лесенку, и я поднялась в карету. Фрейлин, или кто тут был положен в свиту королевы, мне так и не выдали, но оставлять меня без присмотра побоялись. Поэтому напротив, тяжело вздохнув, Уселся вседержитель Фабо. По случаю похорон он был одет в расшитую серебряной вязи тёмную длинную хломиду с капюшоном. На шее у него висела широкая цепь с медальйоном в виде головы с шестью лицами. Я прихватил с собой нюхательные соли. Ваше величество, вы ведь ещё ни разу не летали на гроканах. Ваш батюшка вроде бы их на дух не переносит. Да и жирковатый ему вас в харте. Нет. Надеюсь, что соли мне не понадобится. Я отодвинула тонкую шёлковую занавеску, чтобы видеть как можно больше. Слева от моего экипажа великие герцоги Гектор и Тармель усаживались на своих граканов. Видимо, в каретах тут ездили только те, кто не умел летать на них сам. Их грифоны были гораздо больше запряжённых в мой экипаж. Богатые и теснённые сёдла из белой кожи смотрелись здорово но сами звери надёжными и мирными не выглядели. Они не скинут ссадников. Священник принял моё беспокойство насчёт герцога Тормеля и заулыбался. "Не это, ваше величество. Гракан Тормеля прекрасно вымоштрован, тем более магия, которой они опутаны с самого детства, не позволяет им причинить вред наезднику". Своего гракана герцог взял из гнезда совсем птенцом. Пока священник говорил, Во двор вышел Ксандр, мрачный и хмурый. Даже не повернув головы, он прошёл мимо братьев и принял повод Гракана, которого ему подвёл слуга. Львиное тело его Грифона было абсолютно чёрным, орлиные голова и плечи и вовсе отливались синевой вороного крыла. Ярко-рыжие глаза с вертикальным зрачком смотрели внимательно и зло. Из-за цвета Грифон казался ещё крупнее своих собратьев. Герцог Класков пригладил перья на мощной шее и одним слитым движением взлетел в седло. Свита закопошилась, забегали слуги, закрывавшая огромные ворота замка решётка поехала вверх. Где-то надрывно заиграл рок. Наш погонщик грифонов свистнул, карета качнулась вперёд и мягко покатилась по мощёному двору замка, проехала под каменной аркой. Я незаметно придвинулась ближе к окошку, чтобы увидеть побольше и одновременно не показать свой интерес. Но вседержитель всё равно заметил и заулыбался снисходительно. «Оно и верно. Я тут для всех взятая в жёны невесть, по какой причине провинциалка, слаще морковки в своей жизни, ничего не видевшая. А значит, моё любопытство никого не удивит. Ну, хоть можно рассматривать, не стесняясь».